Между тем игра за столом прекратилась. Крупье ожидал прихода управляющего, чтобы санкционировать дальнейшую игру. Тот, наконец, прибыл, взглянул на чучело с неопределенным выражением лица и с явной неохотой кивнул, давая свое разрешение. Вокруг их стола тотчас же сгрудилась целая толпа, Люди возбужденно переговаривались, и мексис снова опоздала со своей ставкой. «Конечно же, сумасшедший!» — рехорадочно рассуждала она. преступно сумасшедший!» Теорию вероятности ради него никто не отменял. «Он что, думает, Шарик снова остановится на зеро? В третий раз?» «И в казино?» Это тоже знали, иначе управляющий не разрешил бы игру. Разве в Монте-Карло кому-нибудь позволят опустошить весь банк? Крупье, между тем, занимался другими игроками. И лишь после того, как они сделали ставки, снова посмотрел на чучело. «Остаетесь на Зеро, «А почему бы и нет?» — ответил тот подавляя зевок. Мэкси почти с ненавистью взглянула на крупье, запускавшего колесо. Толпа напряженно молчала. Губы крупье приоткрылись, чтобы произнести бесповоротное «ставки сделаны». В тот же миг Мэкси сорвало с места и метнула к лежавшим на зеро фишкам. Она сгребла их с рулетки поближе к своему соседу, чтобы исключить то неминуемое, что могло бы случиться, опоздая она всего на полсекунды. Из толпы послышались возмущенно удивленные возгласы. «Кто это смеет нарушать правила игры в казино?» Произошедшее было столь немыслимым, что взоры всех присутствующих сразу же обратились к мексе Она с гневом встретила эти взгляды. «Варвары — Варвары! — вопил ее внутренний голос. — Вы только и ждете, чтобы львы растерзали очередную жертву. Ничего, подонки, сегодня обойдетесь. Пусть я выгляжу при этом глупо, пусть! Охваченная праведным гневом, Она оглядывала гудящую толпу и только тут заметила, что пугало все еще следит за вращающимся кругом, даже не думая собирать спасенные ею фишки. На лбу у нее выступил холодный пот. Она с ужасом вспомнила. Теория вероятности здесь ни при чем, а каждый запуск колеса Всего-навсего новый старт, никак не связанный с прежними. Нет, — Нет-нет, — молила она Бога, — только не это, пожалуйста. В гробовой тишине слышалось одно лишь поскрипывание вращающегося круга. Мэкси закрыла глаза. Из груди, стоящих рядом, одновременно вырвался недоверчивый вздох, полный ужаса. Зеро! Снова! Сердце Мэкси, казалось, остановилось. Ей хотелось умереть. Да, она заслуживала этого. Убийство было бы для нее слишком хорошим исходом. Чья-то протянувшаяся рука крепко ухватила ее за предплечье. Сейчас ей сломают кость. Что ж, одну кость за другой пусть переломает их все. Он имеет на это полное право. Она даже не станет защищаться. — Недешево ты мне обходишься, — мягко заметила пугало, поднимаясь со стула и поднимая ее вместе с собой, предоставив служащему самому собирать разбросанные вокруг фишки. Мекси наконец открыла глаза и тут же расплакалась. И так она будет жить. Он явно был еще более сумасшедшим, чем ей казалось, но отнюдь неприступно сумасшедшим. «Я не люблю, когда женщина плачет», — ласково произнес ее спутник. Мэкси сразу же прекратила всхлипывание. Она не могла его ослушаться. Он протянул ей, на удивление, чистый носовой платок и помог высморкаться и вытереть глаза. «Это же только деньги!» — изрек он, позволив себе улыбнуться. «Только деньги! Больше сорока миллионов долларов!» Я бы их все равно спустил здесь же в один прекрасный день», — пожал он плечами. «Разве они позволили бы мне продолжать игру, если бы не были в этом уверены?» «Ты случайно не на казино работаешь?» «Нет, вряд ли. Но вообще не должны поставить тебе бесплатную выпивку. Ладно, я сам закажу шампанское». «Лучше чего-нибудь покрепче!» — взмолилась мекси «Умница! Тогда Текелу Буффало-Грасс, да?» И он жестом подозвал официанта. «Мне, как всегда, двойную, Жан-Жак, и одну порцию для леди». «Не повезло сегодня, Мсье Брейди», — произнес сочувственно официант. Пугало в упор взглянуло на мекси «Это еще как сказать, Жан-Жак, как сказать?» И добавил, обернувшись к Мэкси. «Допивай, я отвезу тебя домой». «О, это не обязательно?» — запротестовала она. «Да почему же?» «В общем, ты ведь сейчас принадлежишь мне».